Глава пятая. Посреди дорожки, согнувшись, стоял Иван Семенович. Одной рукой он опирался на фонарный столб, в другой держал ведро. Рядом валялся шланг. Вода образовала большую лужу между клумбами, обложенными валунами. «Вовремя ты...» — садовник говорил с придыханием. Лицо бледное, щёки увалились. Нагнулся коровяк развести и поясницу прихватило... Он сделал шаг и вскрикнул, выронив ведро. «Чёрт! Током бьёт! Воду выруби! Засараем кран!» «Каким током? Какой кран?» Максим застыл, как вкопанный на внезапно ослабевших ногах. Он попытался подхватить садовника под локоть трясущимися руками. «Чем помочь? Тише, тише!» Лицо садовника покрылось испариной. Скорую, звони!» Максим поднял ведро и побежал к дому. Вернулся, кинул ведро под куст сиреня, оттащил шланг к хозблоку и закрутил вентиль. Достал телефон и взглянул на садовника. «Чёрт! Он же еле на ногах держится!» «Да не суетись ты так!» Садовник медленно выпрямился. Максим дрожащими руками набрал номер и вызвал скорую. «Иван Семенович, что ещё сделать?» «Мне прилечь надо!» На крыльцо не поднимусь. Давай туда. Он слабо махнул в сторону скамье на террасе. Максим осторожно перекинул руку садовника себе через плечо. Иван Семёнович мучал, стиснув зубы. Какой же он тяжёлый! Максим вытер выступивший на лбу пот. Садовник приволакивал левую ногу и каждый полметра останавливался, чтобы перевести дух. Наконец-то! Максим помог Иван Семеновичу лечь, поправляя под спиной жилетку. Садовник слабо улыбнулся и проговорил извиняющимся голосом. «По весне всегда обостряется». Алис Витальевна знала, витамины пить заставляла наперёд. «А по мне стопка за ужином сто крат полезнее любой аптекарской дряни. Вам водки принести? Да ну тебя! Это я так, к слову». «Вы же не умрёте?» Иван Семёнович засмеялся и тот же скривил лицо. Ерунду не говори!» От радикулита еще никто не помирал. Укол сделают, и снова встану в строй. Я сейчас. Максим метнулся в дом, схватил со своей кровати одеяло и, вернувшись, накрыл садовника. Где же скорая? Так с районной пока доедет. Небось, все пробки собрала. Пятница. Садовник глянул с прищуром. Строхнул. Максим поежился и спрятал руки в карманы толстовки. Вижу, что душа в пятки ушла. Смотришь, как Алиса тогда в Свердловске. Тогда? В шестидесятом дело было. Мы вышли на банду братьев Вязовых. Много через этих сволочей душ загублены. А тут удача. На простенькой краже взяли пацана, а он оказался наводчиком. Решил, дурак, на дело раньше выйти. Ну и застучал парнишка со страху. Застучал. Кто это мы? Садовник крякнул и попытался перевернуться на бок. Я, как после ФЗО в армии отслужил, сразу в милицию пошёл. А ты думал, что Иван Семенович Кремов только в земле копаться умеет? старлеем ходил в тот год. Максим обомлел. Семёныч милиционер? Радикулит аккурат, в ту зиму и заработал. Морозы на Урале не то, что тут. Ядреные. Прям после истории с твоей бабушкой. Максим присел на край скамьи. Что за история? Садовник вымученно улыбнулся. Олесе тогда грамоту дали. Сам лично в больницу вручал. Он закрыл глаза и провел рукой по воздуху, точно по написанным строчкам — за самоотверженную помощь оказанную органом милиции в борьбе с уголовной преступностью и проявленной при этом мужество вот офигеть максим смотрел на садовника не моргая она путь хотела срезать через дворы лекарство матери туберкулезница несла из ночной аптеки а мы тут в засаде сидим вот на лису как на живца Бандюки и вышли. Но не растерялась твоя бабушка, тараном пошла на одного. Повалила, а он, гадина, с ножом на девчонку. Если бы мы не подоспели, добил бы, как пить дать? Иван Семенович замолчал. Максим перестал дышать, боясь спугнуть накативший на садовника приступ откровенности. Мать у нее на следующий день умерла. Алиса с тёткой осталась. Я какое-то время им продовольственный паёк оставлял. Жалко девчонку. А потом перестал ходить. Садовник осёкся. — Почему? — осторожно спросил Максим. Она смотрела на меня, как затравленный зверёк. Да мурашек прям. То ли боялась, то ли ночь ту проклятую вспоминала. Ну, я и решил не бередить ей душу. А как в Италии повстречал, сразу признал. В Италии? Раздался звонок. Максим скочил. Скорая. Садовник попытался привстать. Открывай. Молодой врач, не обращая внимания на протесты садовника, оформил госпитализацию. Максим помог санитару перенести носилки с Иваном Семёновичем в машину, проводил её взглядом до поворота, закрыл калитку и вернулся на террасу. Если паспорт собственными глазами не увидел, никогда бы не подумал, что Семёныч такой старый. Это ж ему десять лет было, когда война закончилась. А с бабушкой вообще получается целую вечность знаком. А она в четырнадцать лет с бандитами в схватку вступила. Интересно, сколько ещё скелетов в нашем семейном шкафу? Солнце спряталось за крышами и сразу от земли потянуло холодом. Небо заволокло сизыми тучами, приближалась гроза. Крупные капли покрывали дорожку темными пятнами. Максиму вдруг стало неуютно на улице. Он занес пластиковые стулья на террасу и зашел в дом. За окном лил дождь, отбивая барабанную дробь по водосточным трубам и карнизам. Раскаты грома взрывались петардами, то тут, то там чернильное полотно неба распарывали молнии. Ветки сирени хлестали по замутненным потокам воды окнам. Максим задернул кухонные шторы, запиликал телефон. Максим посмотрел на экран и сразу ответил: «Здравствуй, сейчас выйду». Выскочил в холл. Накинул куртку и побежал к воротам. Дождь лил стеной. За калиткой стояла Юданова. По её лицу, облепленному волосами, стекала вода. Мелкие капли на ресницах блестели при свете фонаря. «У тебя что, зонта нет?» От ветра сломался. Виолетта протянула зонт, похожий на дохлую летучую мышь. «Заходи!» Юданова прошла мимо Максима. Он заспешил следом. «А плащ тоже сломался!» юдан оглянулась. В общежитии оставила. Чокнутая. Кто же в дождь ходит в туфлях и платье? Пока Виолетта переодевалась сухую одежду, Максим скипетил чайник и сбегал в подвал за вареньем. — Ну, бабуля, будем отпаивать твою вокалистку, а то еще простудится и голос потеряет Примадонна. Виолетта стояла в арочном проеме кухни. Волосы заплетены в толстую косу. Вельветовый бабкин халат в мелкий цветочек смотрелся мешковато, а вязаные носки на ногах казались несуразно большими. Максим сдержал усмешку. «Прошу!» – он открутил крышку у банки. «Меня в детстве всегда малиновым вареньем лечили. И тебе надо для профилактики». Виолетта села на стол. «Спасибо за одежду. На здоровье!» Я ночевала не у себя, мне всё равно где-то ночевала. Виолетта высвободила ладони из рукавов и обхватила кружку. У моего ученика на сходне бабушку в больницу забрали, мама на хлебозаводе сутки трое, а Мишка маленький ещё, подготовишка. Вот я и осталась. Максима взяла досада. Того и гляди, реветь начнёт. А вслух он добавил. Пей, пока не остыл, я за письмом. Виолетта вскочила. «Ой, и моё!» Принесла из колы сумку, достала подмокший коричневый конверт и положила на стол. «Не волнуйся, без тебя не открывала». Максим развернулся на пятках и пошёл к себе. Больно надо волноваться. Его неприятно удивила реакция на присутствие Юдановой. «Похоже, я её боюсь. То рыдает, то мямлет, то орёт, как ненормальная». Они несколько раз перечитали оба письма, но ясность не наступила. «Дорогая моя девочка, если ты читаешь это письмо, значит, произошло то, чего я так страшилась все эти годы». «Все эти годы?» – машинально повторил Максим, уставившись на размытые фиолетовые чернила. «Но ты ничего не бойся, Максимушка очень хороший». Он защитит тебя. Держись его. Максимушка хороший, держись его. Максим ударил ладонью по столу. Что значит держись его? Она нас что ли? Точно из ума выжила на старости лет. Если не смей так говорить про Алису Витальевну, Максим опешил. Опять с полуоборота завелась. Я думаю, как этот бред... Он осёкся и с опаской посмотрел на бабкину любимицу. «Как во всём этом разобраться? Что ещё за царица ночи?» Виолетта взяла фотографию и долго на неё смотрела. «В прошлом году старшекурсники ставили отрывок из оперы «Волшебные флейта" дипломный проект. Лена Скворцова связки надорвала. Я на все репетиции ходила и выучила партию «Царицы ночи». Алиса Витальна послушала и сказала, что смогу исполнить, а снимок с показа в гриме. Виолетта встала, выпрямилась, развела руки в стороны, растопырила пальцы звёздами и запела. — Адская смерть кипит в моём сердце, смерть и отчаяние, смерть и отчаяние пылают вокруг. Максим подпрыгнул, будто над духом взорвалась сотня хлопушек. — Предупреждать надо! Сердце бухало на два форте. Звуковой поток прошелся дрожью по телу. Кухня мгновенно показалась тесной, не вмещая оглушительные рулады. Виолетта опустила руки. «Извини?» «Извини! Так за икой можно остаться!» Виолетта молчала. «Ладно. Максим на всякий случай отошел к окну. О чем там поется?» «Царица ночи просит свою дочь убить за растром». Виолетта набрала в лёгкие воздуха. «Ужасной местью сердце кровоточит, смерти страдания воспламеняют ночь. И если ты за растро не замочишь, То будешь ты отныне мне не дочь». «Чёрт, Юданова!» Максим закрыл уши. Виолетта рассмеялась. «Шучу. Там немного другой перевод. А если кратко, то речь о мести». «О мести?» Максим неожиданно зевнул И достал из кармана джинсов телефон. Третий час Ребуса разгадываем. Кому и за что мстить-то? Семёнычу? Жабе Якольня? А больше я никого тут не знаю. Он замолчал, вспомнив про Конкину, и задумчиво добавил себе под нос. «Придётся замочить Виолетту Юданову. Мои барабанные перепонки точно на тебя зуб имеют». «Дурак ты, Стрельцов!» Виолета помрачнела. «Я пойду». «Куда ты, на ночь глядя?» Максим перехватил ее руку с сумкой. «Не обижайся, ты клево поешь, правда? И вообще, давай думать, что за викторина?» Он взял письмо. «Флигель у нас добротный. Арнольд Маркович говорил, до революции строили». Максим цокнул языком. «При чем тут флигель?» «Дурка полная. А имя мужика мне знакомо. Бабка про него в детстве что-то говорила». «Не знаешь?» Кто такой, Арнольд Маркович? Нет, Виолетта поёжилась. Максим продолжил читать, обращаясь к ней. Помнишь, мы с тобой писали викторину по операм? Можно мне какую-нибудь кофту? Сейчас. Он сбегал в свою комнату. Держи. Спасибо. Виолетта накинула свитер Максима на плечи и обмотала рукава вокруг шеи. Что за викторина? У меня до третьего курса... «Тройка по истории оперного искусства стояла. Профессор Поляков считал, что пою неплохо, а вот в оперной драматургии не разбираюсь». «Это как?» «Я с ним поспорила насчёт Онегина». Виолетта встала, подошла к окну и потянулась к форточке. Максима передел. «Открыть?» «Да, душно». «То ей холодно, то душно». Он распахнул створку. Дождь закончился, и в кухню ворвалась ночная прохлада вместе с запахом мокрой листвы. Виолетта сделала неопределенный жест. Нас в школе как учили? Онегин — типичный представитель своей эпохи. В его личности нашло отражение сложное переплетение переплетения диалектики старого и нового. И Ленского убил, идя на поводу, у мнений света. И любовь к Татьяне стала для него лакмусовой бумажкой. Виолетта язвительно процитировала. «Даже в бесцели, без трудов до двадцати шести годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены и без дел, ничем заняться не умел. Фу!» — создали философию на пустом месте. Максиму дико захотелось спать. «Еще пара заумностей, и у меня мозги закипят. Причем тут Онегин, моя бабушка? Добротный флигель или викторина». Виолетта словно не замечала иронии в голосе Максима. Один старец сказал, где просто, там ангелов сос а где мудрено, там ни одного. Максим сел за стол и опустил подбородок на сложенные руки. — Приплыли. Так же вот и моей бабульке, наверное, мозги пудрило. Виолетта поджала губы и выговорила. — У Онегина все проблемы из-за отсутствия веры. Будь он с духовным стержнем, сумел бы возродиться. Но тогда, скорее всего, Пушкин не написал бы гениальный роман в стихах, а Чайковский — оперу «Вера без дел мертва». Максим не понял, почему последняя фраза прозвучала для него звонкой пощечиной. Может, потому что его возраст приближался к двадцати шести, или дело во взгляде? Юданова смотрела на него строгим бабкиным взглядом, без осуждения, с печальным укором, словно он вновь несмышленый мальчишка, в очередной раз огорчивший бабушку и не заслуживающий материнской любви. Максим вскочил. «Мы в час ночи будем о вере рассуждать или с долбанными письмами, наконец, разберемся?» Виолетта растерянно заморгала. «Максим, что...» Максим заколебался всю жизнь себя никчемным чувствовать. Он вцепился в край стола и выкрикнул. «Для матери словно и не сын был. Бабка вечно воспитывала. Теперь еще ты проповеди читать будешь, царица ночи!» Виолетта прикрыла рот руками. Максим застыл, уставившись на фотографию. «Точно ночь. Я знаю, где искать твою викторину». Глаза Виолетты расширились. «Как она выглядит?» «Листок из тетрадки в клеточку». «Нам надо ночью идти во флигель, понимаешь?» Виолетта замотала головой. «Неважно, пошли!» Максим рванул в холл, утягивая за собой Юданову. «У меня обувь мокрая!» Тоненьким голосом прощепетала она. «Бабушкину возьмешь!» Максим достал с полки черные войлочные боты с молнией. «На!» Виолетта присела на диванчик в прихожей и сняла носки. Максим, оценивающе, посмотрел на ее узкие маленькие ступни. Пожалуй, великоватые. Виолетта молча натянула носки и надела обувку алис Витальны. Встала, сделала пару шагов. Максим хохотнул, а она нахмурилась. «Очень смешно!» «Расслабься! Сойдет для сельской местности!» «Ой-ой! Посмотрите на него! Лондонский Дэнди объявился в нашем захолустье!» В интонации Виолетты появились предвестники Арии Царицы Ночи. — О, нет, сейчас и труба включится. Мой слух этого не вынесет. Максим поспешно накинул куртку и открыл дверь. — Только после вас. Огромная круглая луна освещала сад, время от времени скрываясь за полупрозрачной дымкой черных облаков. В воздухе смешался аромат крокусов, обильно высаженных вдоль дорожки, и терпкий древесный запах, пропитанной влагой яблоневой коры. Максим резко остановился. Виолетта уткнулась в его спину. «Фонарик!» Виолетта полезла в карман халата. «Телефон есть». Максим посмотрел на экран своего мобильника. «Десять процентов!» «Жди здесь, в кладовке поищу». «Я с тобой!» «Струсила!» Внезапно Максим проникся сочувствием к Виолете, Сочувствием и благодарностью. За то, что не придётся идти во флигель одному. Главное, чтобы не догадалась, что я до чертиков в темноты боюсь. Обязательно припомнит язва. Они вернулись в дом. Всё-то у Семёныча на своих местах. Максим удовлетворённо взял с полки компактный светодиодный фонарик, щёлкнул выключателем. Виолета вскрикнула и прикрыла лицо — Стрельцов, ты специально? Надо же проверить, мощный подойдет. Одноэтажный буро кирпича флигель на гранитном цоколе, окруженный кольцом кустарника, всем своим видом будто хотел сказать «Я вас не ждал». Глубокие окна выглядели запавшими глазами приземистого старика, привыкшего терпеливо сносить и дождь, и мороз, и зной. Лунный свет блековал в мутных от разводов стеклах, создавая иллюзии, что внутри кто-то спешно приглушил фитиль керосиновой лампы. «Чёртова бабка!» — Максим медлил, навела жути. «Открывай!» — шепнула за спиной Виолетта. Входная дверь поддалась не сразу. Недовольно взвизгнув несмазанными петлями, пропустила Максима и Виолетту внутрь. Пахнуло затхлостью. По скрипучим половицам они прошли узкий коридор и очутились в небольшой прихожей, соединенной с комнатой. Максим выхватил фонариком кусок полинявших обоев и нашел выключатель. Щелчок, загорелась люстра в три лампочки. Одна помигала и тут же погасла. С белого абажура взлетела большая муха и с тревожным жужжанием закружила, ударяясь о сероватую лепнину на потолке. «Откуда она здесь?» «Зимовала». «А ты чего шепчешь?» Максим и сам заговорил тихо. «Не знаю. Вдруг кто услышит?» Биолетта осторожно присела на массивный сундук, укрытый полосатой рагожкой Максим оглядел увешанные картинами стены, и сказал, повышая голос на последнем слове. «Кто тут тебя услышит, если только призрак?» Виолетта натянула поверх халата свитер и подняла воротник до ушей. «Зачем пугаешь?» Подошла к древнему буфету с причудливой резьбой и провела пальцем по столешнице. «Да, ну и пылища!» Я лись Витальевна с уборкой помогала перед Рождеством, когда домработница уезжала куда-то. Она выдвинула широкий ящик в нижнем отделении. Странно. Что? Тут чистые льняные полотенца с топками лежали, а под ними серебряные ложки, вилки, а сейчас ничего нет. Как нет? Максим подошел ближе, положил фонарик и пошарил рукой. И правда, он принялся выдвигать все ящики по очереди. А в этих тоже что-то было? Посуда, скатерти, постельное и бельё ручной работы. Алиса Витальна говорила, что ручной. Она тогда перебрала всё и аккуратно сложила. Помню миниатюрный сервиз в круглой коробочке с ленточкой. Мы из него один раз кофе пили на террасе. биолет открыла покатые дверцы. И полки пустые. Здесь вазы, шкатулочки разные стояли, фарфор, тарелки с клеймом в виде корзины с цветами. И откуда столько барахла? Не барахло, а красивые старинные вещи. Виолетта недовольно посмотрела на Максима. От прежнего хозяина остались. А кто у нас тут прежде хозяйничал? Приезжал бы почаще, глядишь, и любопытство удовлетворил. Похоже, у Бабкиного богатства теперь новый владелец. Не зря Семёныч у жабы ключи изъял. Максим не замечал недовольства Юдановой. — Ты давно сюда заходила? — задумчиво проговорил он. — Месяц назад, когда Иван Семёныч протапливал, она кивнула в сторону печи, обложенной бело-голубыми израстами. Он с ней часа два возился, домоход чистил, снаружи протирал, на чердак лазил что-то проверить. Вдруг Виолетта удивлённо воскликнула. «Стрельцов, ты же столько лет здесь жил и не знаешь, что во флигеле было?» Бабушка его запирала. «А мы тут иногда занимались». Виолетта подошла к небольшому роялю, сняла с него тканевый чехол и открыла крышку. Протёрла рукавом клавиши, придвинула стул на изогнутых ножках, села и подняла руки. «Господи, сейчас поёт!» Максим весь сжался, словно готовился к нападению незримого врага. Виолета закрыла глаза и заиграла медленное вступление. Мягкие арпеджированные аккорды, похожие на струнный перебор, сменились с тоскливой песней. По камушкам, по жёлтому песочку пробегала быстрая речка. В быстрой речке гуляют две рыбки, две рыбки, две малые плотицы. А слышал ли ты, рыбка-сестрица, про вести-то наши проречные? Как вечёр у нас красная девица топилась, утопая мило друга проклинала. Сплошная деструкция. Утопилась, проклинала. Максим сел на сундук, прислонился к стене, сложил руки на груди и приготовился безжалостно раскритиковать и текст, и музыку, и саму певицу. Виолетта замолчала, тяжело вздохнула и повернула голову к Максиму. Открыла рот, намереваясь что-то сказать, И в этот момент в комнате погас свет, а на чердаке послышался грохот, словно уронили что-то тяжёлое. Максим вскочил Виолетта взвизгнула, и из невидимого динамика зазвучал гневный тенор. «Кто? Кто выбрал эту песню?» Женские голоса наперебой оправдывались. «Не я, не я, не мы!» Им вторил рассерженный говор басов. «Да кто же пропел ее? Кто пропел ее? Что за...» Максим неотрывно глядел перед собой. Место, где только что стояла рояль и сидела Виолетта, превратилось в богато убранные хоромы. Стена обтянута бледно-бирюзовой тканью, невысокий потолок больше походил на спину серого пушистого зверя, пол вымощен зелеными и черными брусками в шахматном порядке. Из угла с иконами тянулся длинный узкий стол, уставленный блюдами, кувшинами, ковшами, а вокруг него на лавках сидели люди в странных одеждах, мужчины все сплошь бородатые в длинных нарядных халатах, женщины в сарафанах и кокошниках. Гости застыли в разных позах. Кто поднёс карту деревянную чарку, кто протянул руку к поросёнку, распластавшемуся на расписном блюде, все смотрели на злющего мужика в расшитом золотом халате, а он вперил гневный взгляд Максима. На кого он похож? Что на нём надето? Точно кафтан. На Руси такие носили знатные особы. Максим вспомнил иллюстрации из учебника по истории и почувствовал, как задергалась левая бровь. «Я что, в прошлое попал? И чего этот странный тип на меня уставился? Дура Юданова, что за кашу ты заварила?» Он вжался в стену в надежде, что его не заметят, и обвел быстрым взглядом пирующих. Виолеты среди них не было». Мужик в кафтане подозвал другого, одетого попроще, и тихо пропел ему на ухо. «Должно быть мельничиха здесь. Узнай, кто смел ее впустить, и выведи отсюда!» Слуга кивнул и бесшумно исчез в темном проеме, вероятно, служившем дверью. «Какая, нафиг, мельничиха! Я летою данного пела, пусть она и отвечает перед честным народом, и нечего на меня пялиться!» Максим резко встал и очутился на берегу реки. Раскидистая ива склонила ветки с засохшими листьями над полуразрушенной хибарой. Плетень вокруг нее покосился. Невидимые скрипки затянули жалостливую мелодию. Знатный муж из хором сидел на поваленном дереве и печально смотрел на воду. На миг он приосанился, словно услышал знакомые звуки, и снова сгорбился тоскливо запев, «Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила, я узнаю окрестные предметы, вот-вот мельница, она уж развалилась, ах, видимо, умер старик, дочь бедную оплакивал он долго». Максим мучительно потерял лоб, «Где я раньше этого чувака мог видеть?» Он осторожно выглянул из-за колеса поваленной телеги. «На меня смотрит?» «Не, вроде не заметил». Максим завертел головой. Юданова как сквозь землю провалилась. Вдруг над водой появился образ Виолетты в простеньком сарафане с цветочным венком на голове. Она протягивала руки к яблоне, растущей у хибара. «Голограмма, что ли?» Максим тряхнул головой, и Виолетта тут же исчезла. Невидимый оркестр грянул разрозненными аккордами, и мужик, только что певший про мельницу, старика и бедную дочь, оказался сидящим на ветке той самой яблони. Сюр какой-то! Максим, забыв об осторожности, пошел ему навстречу, чтобы лучше разглядеть. Где его парадный прикид? Лохматый, рубаха драная, взгляд безумный а сам совсем старик. Он плюхнулся на лавку за плетнём, а мужик запел. Да, старый шаловлив я стал, за мной смотреть не худо, и день и ночь в лесах дремучих я, как дикий зверь, брожу один. Максима осенило, и он заорал во весь голос. «Призрак, это ты оперу тут мне разыгрываешь!» Вспышка света перед глазами, кромешная тьма, поток воздуха в лицо, и в ту же минуту Максим очутился во флигеле. Все три лампочки у люстра горели. На стуле, перед роялем, в той же позе, что и до провала в непонятное действие, сидела Виолетта, уставившись в одну точку сквозь Максима. — Эй, Юданова, алло! Максим подошёл к ней и затряс за плечо. — Ты в порядке? Виолетта, словно очнувшись от сна, подняла на него полный ужаса взгляд. — Стрельцов, где я? — Максим опешил. — Ты эту бредятину тоже видела? Виолетта подскочила и ударила Максима в грудь. — Что ты мне в чай подмешал? Я пою, и вдруг ни рук, ни ног не чувствую. Даже крикнуть не смогла. Он перехватил её запястье. — Какой чай? — «Мы его вместе пили, дура!» биолета застыла. «Про какую бредятину ты спросил?» Максим уселся на край табурета, стоящего у рояля. «Поздравь меня! Я только что из прошлого вернулся. Помнишь фильм «Мы из будущего»? Парни там в военное время попали, а я в русской былине побывал, с музыкой. Сначала пьянка, потом тип один. Он, кстати, на призрака местного похож. Максим замолчал, поняв, что сболтнул лишнее, и уставился на ноги Виолеты. Когда она успела в свои туфли переобуться? «С музыкой!» Глаза Виолеты расширились, она встала и сжала руки в замок. «Давай только без пения, ладно?» Максим почувствовал сильную усталость. «Мужики вопят, тетки тоже. Один, самый главный у них, похоже, сначала молодой». И в кафтане, а потом старик в лохмутьях, про дочь всё спрашивал, где она. Вдруг Максима словно озарила. «Это после твоей песенки про утопленницу всё произошло?» Он же так и спросил, кто выбрал эту песню. «Это Наташа поёт. Она из-за несчастной любви к князю в Днепр бросилась, а он потом женился на княгине». Виолетта недоверчиво заглянула Максиму в глаза. «Ты что, Стрельцов, русалку Доргомышского никогда не слышал?» «А что, обязан?» Виолетта помолчала и задумчиво произнесла. «Я помню только, что перед глазами этот сундук мелькал. Может, он имеет какое-то значение?» Она подошла, сняла покрывало и попробовала открыть крышку. Алиса Витальна его почему-то «ящик с мельницы» называла. «Ты князя видел?» а потом Мельника. Он с ума сошел после. Я и тебя видел. Над рекой висело. Веночки из ромашек и сарафанчики. Меня? Я за Наташу, что ли, в твоем абсурде была? Она засмеялась. Слушай, уже светает. Я спать хочу. Пошли отсюда. Все равно ничего не понятно. Виолетта присела на корточке, наклонилась и выхватила из-за сундука тетрадный листок в клеточку, «Моя викторина!» – она перевернула страницу. «Три года назад ровно в этот день писали. Покажи. Из «Русалки» три номера. Песню Наташи ты слышал, а остальные?» Виолетта запела, и у Максима шея покрылась мурашками. Да, он про грустные берега сначала пел, а потом про шаловливую старость. Но что это значит? Виолетта захлопала ресницами и подавила зевок. Утро вечера мудренее. Я такси вызову и в общежитие поеду. Завтра будем думать, что все это значит. За ночь, может, идеи появятся. Одну я тебя не отпущу. Мне, Семенович, потом голову открутит. Переночуешь в гостевой. Максим взял сервант-фонарик. И не спорь.